Сухом разорвали кусок ткани. Иса больше не кружился. Осползал вниз по стене, оставляя за собой широкий кровавый след. Третий и четвертый выстрелы степа не столько услышал, сколько ощутил и увидел. Ему на ноги хлынул холодный водопад из выбитой секции аквариума. А муса, который поднимался у соседнего стула,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 — А я скромный джедай Леонид Лебедкин. Может, просто Леон. — Четвертое главное управление ФСБ по борьбе с финансовым терроризмом. — Четвертое? — быстро подумал Степа. — Это скорее ближе к тридцать четвертое, чем к сорок третье, потому что одно слово целиком совпадает, но с другой стороны начинается-то с четырех. — Ясно. — Как так может быть? — спросил он.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 — Оказалось, самое главное, какое только бывает. Понял? Нет? Аргумент был простой и хрустально ясный. Степа оценил его сразу. — Понял, да, — сказал он. — Так от вы нам эту стрелку? Можно и на ты? — перебил Лебедкин. — Чего мы с тобой? Старперы, что ли? — Так это ты нам эту стрелку назначил? Я назначил. — Только не тебе, а им. — Они сказали, что вы, то есть ты, что ты всем троим велел прийти. — Ты больше обреков слушай, — сказал Лебедкин. — Запомни, все чеченские крыши берут своих коммерсантов на стрелки в качестве живого счета. А пятьдесят московских коммерсантов, которые побывали под крышей у чеченов, вообще окастрированы. Такой у них обычай, ты про это знаешь? —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 Несколько человек из Ордена перебежали к Усами Бен Ладену и основали новую школу огнестрельного боя. Знаешь, есть стрельба по-македонски? Степа кину. А Это называется стрельба по-кандагарски. Такой дервиш, короче. Начинает крутиться, входит в транс, вынимает стволы, руки в стороны, а дальше все как в страшном сне. Хорошо, если у него, к примеру, два кольта или там... Глока, это еще уйти можно, если повезет. А есть там два УЗИ или Аграна в радиусе сто метров хана всему, что шевелится и думает, понял, нет? Лебедкин взгерошил ладонью волосы. — Этот, — сказал он, кивая в угол, где лежал Иса, — у них вообще было что-то вроде сенсея. про него легенды ходили. — Пел в леди на руме и фигачил из двух стволов, не глядя, как шейная машина. Ни одна пуля зря не уходила. Страшный человек. — Да что я тебе говорю? — От него сам Саша Македонский, как заяц, бегал, когда Даниловский рынок делили. Правда, Михалыч? Майор связи, который прислушивался к разговору, утвердительно кивнул. — Так он что? — спросил Степа. — Стрелять собирался? —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 Снимок сделан в момент, когда ИСА говорит по спутниковому телефону с передвижным заводом по производству рицина в Панкистском ущелье. Понял, нет? Понял. Видишь в углу снимка цифры? 14.35. 6 августа. Это чтоб сомнений не было. У нас разговор записан, будь уверен. Круто, сказал Степа. И ты таким людям платишь, Степан Аркадьевич. Как же так?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 «Ну что, простим на первый раз?» — спросил, наконец, Лебедкин. Майор почесал голову. «Простим», — сказал он, — «если перестанет терроризмом заниматься». Слышал, Степан Аркадьевич, строго глянул на степа Лебедкин, что больше никакого терроризма у нас не было. «Я не шучу, понимаю».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 А ясно было все. Он вздохнул, поглядел на стойку, где так стояла лаковая лодка, отчего-то показавшаяся похожей на чеченскую погребальную ладью, и вынул из кармана перьевой Монбланк.